Глава «Ведущий возмездии с неба». Читает Андрей Михайлович Лобанов, директор экоцентра «Мирайя». О подвигах Великой Отечественной войне советских летчиков создано немало книг и кинофильмов. Добавить к ним что-то новое и существенное крайне затруднительно. Однако известно и другое. Судьба каждого человека, да еще во время исторических событий, в чем-то неповторимо, интересно и поучительно по-своему. Таковы, думается и некоторые боевые вылеты Дмитрия Матвеевича Кожухова. Войну сначала гвардии капитана, затем майора, а с 1960 года нашего земляка. Начав армейскую службу в 1938 году, к исходу второго военного года капитан Кожухов был назначен командиром авиаэскадрильи командировщиков 118-го авиационного полка 225-й штурмовой авиадивизии. Их 15-я воздушная армия входила тогда в Брянский фронт. И на боевые задания, как командир эскадрильи, Кожухов стал летать уже в ведущем. Второй вылет, как и первый, в данной роли не обошелся без обстрела немецких зениток и боя с вражескими истребителями. Но задание было выполнено без потерь. Все его самолеты вернулись на свой аэродром. Когда приземлился и зарулил на стоянку, к остановившейся машине подбежал с руганью инженер полка. Удивляясь, спросил «Как ты летел?» «Нормально», — отвечал Кожухов, ничего не понимая. «А куда дел правую плоскость?» — не оставал полковой инженер». Оказалось, державшееся после боя лишь на шарнирах правое крыло самолета при толчке о землю оторвалось напрочь и теперь валялось сзади. Сильный бой был, вот и не заметил ничего. Не до этого было, пытался как-то оправдаться Кожухов. И как только не кувыркнулся, примирительно подявился инженер полка, и оба снова глянув друг на друга, весь старый смеялись. Летом 43-го 118-й штурмовой авиаполк дислоцировался в Брянской области, близ города карачева на аэродроме «Хатинец». От командования Брянским фронтом был получен приказ уничтожить понтонную переправу противника через Десну. Группу из 19 штурмовиков Ил-2, прикрываемую шестью истребителями Як-3, возглавил капитан Кожухов. Собрались быстро, поднявшись в воздух, сделали круг и взяли курс на Брянск, еще удерживаемый фашистами. Как обычно, на заданной частоте поддерживалась связь с вышестоящим командованием. На ней вскоре и услышал голос радистки. «Кожухов, Кожухов, возвращайся назад!» «Над полем боя подавляющее превосходство немецкой авиации. Срочно возвращайся назад». Неожиданная команда насторожила, вызвала сомнения. Кожухов немедленно связался с командующим фронтом генералом армии Поповым. Доложил, что его, Кожухово, перенацеливают радистки. Какое будет решение командующего? «Иди на заданную изначально цель», – приказал командующий. Выполняя приказ, шесть истребителей, возглавляемых подполковником Зайцевым, обогнали штурмовики, стали прикрывать их спереди. Прошли Брянск. Над городом, над полем боя, в воздухе никакой немецкой авиации. Доложил командующему и об этом, и о том, что идет на цель. Зашел к ней со стороны Солнца и, резко снижаясь высоты 1200 метров до 600, атаковал понтонную переправу через Десну. Каждый из 12 штурмовиков с летчиком и сзади него стрелком был оснащен двумя 500-килограммовыми бронебойными артиллерийскими снарядами, четырьмя реактивными ракетами и пулеметами. Снаряды ведущего попали точно в переправу. Вспыхнув, разлетелись понтоны, настил, пошли на дно автомашины, танки. Догоняя уже успевших переправиться, Кожухов со своим стрелком угощал их реактивными снарядами, пулеметным огнем. Остальные 11 самолетов, атаковав противника, скопившегося перед переправой, следуя по цепочке за ведущим, добивали оступающих в панике фашистских вояк. По данным, полученным от брянских партизан, В этом налете на переправу было уничтожено до полутора сотен автомашин, танков, артиллерийских орудий и еще больше живой силы противника. Планомерного отхода на новую позиции на данном участке фронта у противника не получилось. Атаковавшие штурмовики и прикрывавшие их истребители без потерь благополучно возвращались на свой аэродром. Возглавлявший истребители полковник Рязанов, пожимая Кожухову руку, похвалил «Молодец, Дима!» За успешно проведенную без потери операцию майор Кожухов был награжден орденом Александра Невского получили правительственные награды и другие летчики и стрелки. Несколько позже разыскали и воздали должные радистки, которая пыталась помочь фашистам. Случались, конечно, вылеты не совсем удачные, даже с потерями. В одном из них Кожухов был ранен правый глаз, а в другом – контужен. В 1944 году майора Кожухова перебросили на Ленинградский, а затем на второй Прибалтийский фронт. Из-за различных особенностей местности и по другим причинам при очередном большом наступлении наших войск Одни части продвигались весьма успешно, углубились в расположение противника на десятки километров, а другие отстали, обнажив незащищенные фланги своих ушедших вперед соседей. Чтобы быстрее и лучше разобраться, где и в каком количестве находятся наши войска, где противник, и исправить сложную и даже опасную обстановку, начальник штаба фронта решил использовать авиацию. Выполняя полученный приказ, майор Кожухов углубился на своем самолете в расположении противника на 35 километров. Уже повернув на восток, в сторону своего аэродрома, на подлете к населенному пункту Опочка, Кожухов заметил выезжающую оттуда белую автомашину типа «Опель Адмирал». На нем разъезжало лишь весьма крупное фашистское начальство. Не воспользоваться таким случаем было бы грешно. Майор быстро сблизился с важной автомашиной, взял ее под прицел и угостил двумя реактивными снарядами. От автомашины остались рожки до да ножки. Не стал огибать и показавшийся вскоре на пути аэродром противника подлетев к нему, внезапно со стороны ярко светящего солнца, захватил немцев расплох, ударив под стоящим самолетом, оставшимися снарядами, затем ракетами и из пулемета. В панике враг не успел поднять ни одного истребителя, два или три из которых загорелись. Да единички зенитчики открыли сильный огонь, явно с опозданием и беспорядочно. Маневрируя на бреющем полете, Кожухов благополучно ушел в сторону леса. То же самое и сделал, и сопровождающий его на истребитель летчик Юрский. Вскоре включили радиокомпас и по нему возвратились на свой аэродром. А еще через два дня Кожухова вызвали в штаб авиадивизии. Командир ее, генерал Аликашвили, выслушав о прибытии по вызову, многозначительно откашлялся и, не теряя серьезности, строго спросил. «Товарищ Кожухов, ты что еще там натворил?» Ничего не понимая, Кожухов переспросил. «Где, когда и что именно, товарищ генерал?» «А тогда, когда определял расположение наших войск и противника, передал данные по квадратам карты в штаб фронта». Это мне известно. А еще? Атаковали по пути вражеский аэродром. И это я знаю. А еще что натворил? Больше ничего, товарищ генерал. Скажите, пожалуйста, так и ничего. Ничего? А какую автомашину еще уничтожил? Да было такое. Чего особенного? А кто там был, знаешь? Нет. По данным наших партизан, ты уничтожил немецкого генерала, заместителя командующего ленинградского направления, а с ним полковника начальника оперативного отдела штаба, еще генеральского адъютанта и шофера. Вот так. Вот ты что наделал. Кожухов облегченно вздохнул и уже с улыбкой сказал, «Так нас били когда-то, товарищ генерал, теперь мы бьем. Как же иначе?» За этот полет майор был награжден орденом Красного Знамени. В августе того же 44-го, когда базировались в районе городов Нарва и Котхлоярве, было поручено очередное боевое задание. «Девятку Илов-2» возглавил опять командир авиаэскадрильи Кожухов. Прикрывал его истребителями подполковник Рязанов, с которым летали на боевые задания давно. Цель указали в районе эстонского города Ряквере. Немецкая артиллерия держала там прочную оборону, не давая нашим войскам продвигаться дальше на запад. Оказались подбиты немало наших танков, несла серьезные потери пехота. Погода для тех мест стояла на редкость безоблачная и ясная вылетели в указанный район на высоте полутора тысяч метров. Связь держались со штабом фронта. Отковать артиллерию и другие огневые средства противника пришлось восемь раз. Продержавшись в воздухе более сорока минут, израсходовав все боеприпасы, на оставшихся в баках под 300 литров корючего могли дотянуть лишь до своего аэродрома. А командующий фронтом предложил сделать еще один, девятый заход, и лишь узнав о том, что горючее на исходе, разрешил возвращаться. Получившие поддержку авиации наши танки и пехота прорвали наконец эшелонированные обороны противника на всю глубину, освободили десятки населенных пунктов и продвинулись в общей сложности на 80 километров. Девять бомбардировщиков во главе с ведущим Кожуховым и столько же прикрывавших их истребителей с честью выполнили сложное боевое задание без потерь. При посадке на аэродроме указатель горючего бака стоял на нуле. За руководство в этом боевом задании ведущий Кожухов был награжден вторым орденом Александра Невского. Очистив от фашистской нечисти свою многострадальную землю и несколько восточноевропейских стран, наши войска наконец забрались и до самой Германии. И в последнюю военную весну нашей авиации приходилось бомбить важнейшие узлы сопротивления неприятеля и поддерживать свои наступающие наземные войска. 15-я воздушная армии действовала тогда в составе 2-го Прибалтийского фронта. Балтийское море в ту пору использовалось противником и для переброски прижатых к побережью отрезанных от своих основных сил немецких войск для бегства военных преступников в Швецию или хотя бы к нашим западным союзникам. В один из апрельских дней летчики 118-го авиаполка нужных целей не находили. Тогда ведущие десятки Илов-2, Кожухов и прикрывавшие их семерка истребителей Як-3 углубились в море километров на 30 и, наконец, обнаружили крупный транспорт шлезвик гольштейн в сопровождении военных и грузопассажирских кораблей. Они держали курс на северо-запад. Противник не сразу заметил опасность и позволил внезапно атаковать главную цель. На нее были сброшены полутонные артиллерийские снаряды. Вражеские суда оказались отлично оснащенными зенитной артиллерией и открыли по самолетам ураганный огонь. Разгорелся бой. Главный транспорт вскоре был подожжен, потерял ход, сел на мель, где окончательно добить его помогла с берега наша артиллерия. Не смогли удрать от заслуженной расплаты, сдались и были потоплены и остальные корабли. Все наши самолеты, выполнив очередное задание, благополучно вернулись на свой аэродром. До безоговорочной капитуляции фашистской Германии оставались считанные недели. 24 июня 1945 года гвардии майор Кожухов участвовал в историческом параде победы на Красной площади в Москве. Кожухов Дмитрий Матвеевич Родился в 1919 году в Ценске, на Орловщине. С 1931 жил и учился в Москве. Призван на действительную службу в армию в 1938 году. С 1938 -го по 41 курсант Борисоглебского летного училища. В составе 1991 гвардейского полка 225-й авиадивизии 15-й воздушной армии воевал на Брянском, Ленинградском и втором Прибалтийских фронтах был ранен и контужен. Награжден двумя орденами Александра Невского, тремя Красного Знамени, двумя Отечественной войны Первой степени, орденом Красной Звезды, медалями за боевые заслуги, за победу над Германией.